Глава пятая. Опускаю взгляд на руку охранника, схватившую мой локоть, и ругаю себя. Умница, блин! Другим она преподает. А с одной единственной важной задачей не справилась. «Сдашь меня?» — спрашиваю, понурившись. Вырываться и бежать нет смысла. Я в неплохой форме и кроссовках, да только Андрей своей физической формой На жизнь зарабатывает. Нет, панамку вам подходящую нашел. Охранник надевает мне на голову тряпочное изделие. и Я только сейчас замечаю, что и на нем кепка, и другая куртка. Не та, что была, когда мы выходили из дома. И телефон ваш отдайте, вы наверняка забыли о нем. Нет, я его минут двадцать назад выключила. И подкинула случайной девушке в сумочку. От удивления на действия охранника говорю правду. Хороший ход. Тогда не смею вас задерживать. Через две остановки отсюда останавливаются пригородные маршрутные автобусы. На них не просят документы. Смотрю на Андрея и не верю. Это розыгрыш? Ларс решил поиграть на живца? И не важно, что добыча — живой человек. Пока что законная супруга. Ты... Хочу задать вопрос, но не получается оформить свои мысли. Нет. Качает головой Андрей. Не потеряйте свой шанс. Бегите. Два раза мне не нужно говорить. Понятия не имею, какие мотивы у Андрея. Ему ведь первому попадет. Выхожу на улицу. Отхожу на достаточное расстояние от камер торгового центра и уже собираюсь двинуться в сторону пригородных маршруток, но останавливаю себя. Какие бы ни были мотивы у Андрея, искать меня ему придется, и первым делом он пойдет по следу, который подсказал. Да, у меня будет небольшая фора, если все это не глобальная подстава, но все же это совсем не то, Что нужно в моей ситуации? Резко меняю направление и сворачиваю направо, вместо того, чтобы пойти налево. Темнеет. Мне это на руку. Но на оживленных улицах рискованно оставаться. Камеры сейчас везде, черт бы их побрал. Остаются лишь спальные районы с многоквартирными высотками. В одной из таких у меня даже есть квартира, но в ней рискованно прятаться. Черт, черт, черт! Я такая идиотка! С утра ехала к мужу эротический сюрприз устраивать, а вечером сбегаю, чтобы подать на развод и оказаться как можно дальше от него. Нельзя так. Нужно иметь план действий. Нужно думать, а не плыть по течению. Сворачиваю в район высоток. Самое дерьмовое и здесь есть камеры. Дома новые. Мне нужно во дворы старых домов. До них современный мир не дошел еще, к счастью. Торопливо иду, теряя чувство времени. От телефона я избавилась, а наручные часы не догадалась надеть. Зато захватила украшения. Ларс всегда был щедрым на подарке. Я бы предположила, что таким образом он успокаивает свою совесть, но я не уверена, что она у него есть. Перевешиваю рюкзак на живот и прижимаю его к себе. На улице окончательно стемнело, зажглись фонари, все меньше прохожих. Я дошла таки до района со старыми пятиэтажками. Да, сюда едва ли дошла система безопасного города, но я иду одна практически в ночи с рюкзаком, наполненным драгоценностями и наличкой. Класс! И, конечно, вскоре приключения сами находят меня. Группа парней упорно следует сзади. Не приближаются, но и не отстают. Куда сворачиваю я, туда сворачивают и они. Я уже сильно заплутала, до дороги не выскочить. Осталось зайти в какой-нибудь тупик, и все. Эй, красавица, не заблудилась? Кричат мне сзади. Видимо, надоело за мной ходить. «Проводить тебя может! Не бойся! Мы не обидим!» «Ага, конечно! Держи карман шире!» Думаю про себя и резко стартую с места. «Бег! А что еще мне остается? Парни стартуют за мной. Я не ошиблась в своих предположениях. «А жаль! Мы все петляем и петляем. Я плохо знаю эту часть города». Всё же девочкам вроде меня тут делать нечего. И ругаю себя, на чем свет стоит. Сумничала, не воспользовалась советом Андрея. Зато теперь буду ограблена, изнасилована и, возможно, убита. Расстояние между мной и преследователями сокращается. Еще немного, и они настигнут. Как...